Глава шестая В конце мая, за несколько дней до начала экзаменов, Таня проснулась однажды ночью от света и негромкого разговора за портьерой. Не успев, даже как следует испугаться, она услышала знакомый хрипловатый голос, звук осторожно притворенной двери и поскрипывание паркета под крадущимися на носках шагами. «Дядя Саша!» — закричала она, выскочив из постели и путаясь в рукавах халатика. «Дядя Саша, здравствуй!» И пулей вылетела в соседнюю комнату прямо в объятия дяди Саши, пахнущие чужим дорожным запахом каменноугольного дыма и дезинфекцией. «Ну вот, ну вот!» — повторял дядя Саша, поглаживая ее спину. «Ты, Татьяна, оказывается, как была плаксой, так и осталась. Сразу в слезы, даже не хочешь толком поздороваться. Ну, здравствуй, сударыня!» Он вскинул Таню на воздух и расцеловал в обе щеки. э да ты, брат, выросла!» — засмеялся он, опуская племянницу на пол. «Мне теперь тебя и не поднять. Разве только вот так?» «На радостях! Ха, -ха, ха Ну? Ну, покажись!» Держа Таню за локти, он отодвинул ее от себя и изумленно присвистнул. «Вон ты какая!» — протянул он. «Теперь-то я, брат, понимаю, что значит год не быть дома. Уезжал, была просто пиголица, а теперь гляди ты! Взрослая ведь девица, и какая! Ну, Татьяна!» Этим ты меня порадовала. Молодец, брат. Только вот я не сказал бы, что вид у тебя здоровый. Ты не болела? Нет, а что? Да понимаешь, какая-то ты... Дядя Саша поиграл пальцами, подбирая слово. Вид у тебя усталый. вот что. А я действительно устаю. Скоро ведь экзамены. Да, это причина веская, согласился он. А вообще молодец. Выросла и похорошела. «Покажись-ка еще раз!» «Ну, дядя Саша!» — запротестовала Таня. «Ты лучше сам покажись. Я ведь тоже не видела тебя целый год. А ты загорел и похудел. Ужас!» «И... дядя Саша!» — воскликнула она, вдруг увидев его петлицы. «Что это? Ты уже...» «Так точно!» — смущенно крякнул дядя Саша, вытянувшись и щелкнув каблуками. — Полковник Николаев прибыл в ваше распоряжение. — Дядя Саша, поздравляю! Таня опять повисла у него на шее. — Ох, как я рада! А ты рад? — Что вижу тебя, — улыбнулся он, щелкнув ее по носу. — Она сишка то не растет, а? — А ну его, — отмахнулась Таня. — Нет, а этому ты рад? Она провела пальчиком по его новеньким шпалам, отсвечивающим рубиновой эмалью. «Этому?» «И этому рад, а как же?» «Полковник, это, брат, птица важная!» просипел дядя Саша чужим голосом, подмигнув ей, делая мрачное лицо. «Ой, дядя Саша, а это что?» испуганно спросила Таня, заметив на его щеке небольшой шрам, которого раньше не было. «Ты был ранен?» «Как это случилось, дядя Саша? Только честно!» «Тебя это так интересует?» Полковник улыбнулся и приподнял ее лицо за подбородок. «Ничего интересного рассказать не могу уж не обессуть. Машина получила прямое попадание в башню, а в таких случаях от брони в этом месте с внутренней стороны откалываются мелкие кусочки стали, их как бы разбрызгивает. Вот такой штукой меня и царапнуло». «Теперь все ясно?» Таня привстала на цыпочки и поцеловала его в беловатый рубец, резко выделявшийся на бурой от ветра и загара кожи. «Дядя Саша, бедный, тебе было очень больно». «Какая же это боль, что ты? Ну, как от пореза, скажем так». «Ох, сомневаюсь. Это разбрызгивает, если попадает маленький снаряд. «Именно. А если большой?» Тогда и результаты соответствующие. Хорошо, довольна об этом. Как ты тут жила? — Ничего, дядя Саша. Меня тоже ранило осенью, в начале учебного года. — То есть? — удивленно спросил полковник. — Ну, на уроке, в химкабинете. Ты понимаешь, меня химик вызвал и дал выкачать воздух из колбы, а у нас там есть такой маленький компрессор ручной, У него такое колесо и ручка, и нужно крутить. И потом там два краника, всасывающий и нагнетающий. А я их перепутала и подсоединила колбу к нагнетающему. И кручу, и кручу. А химик еще говорит, — Довольно, Николаева, не усердствуйте. И только он это сказал, а колба взяла вдруг. — Да как, лопнет! Я так и села, правда. Вот химик перепугался. Он думал, что мне глаза выбило. а меня только все обсыпало. Потом и в волосах были стекла, и на платье, а один кусочек даже сюда воткнулся, в край уха. Его вытащили пинцетом. Полковник пожал плечами. «Поразительное дело, Татьяна! Я ведь тебе миллион раз говорил, что в обращении с лабораторным оборудованием нужно быть крайне осторожной». «Еще после того случая, когда ты ухитрилась включить амперметр в штепсельную розетку. Ну, подумай сама, что было бы, если бы стекло попало тебе в глаза?» «Было бы плохо», — вздохнула Таня, соглашаясь. «Ой, на меня потом наша классрук так кричала. Ты, — говорит, — представляешь себе, если бы с тобой случилось несчастье? Но ничего, я теперь всегда буду закрывать глаза». если мне еще когда-нибудь придется обращаться с этими штуками. «Нет уж, сударыня, я просто пойду в школу и поговорю с твоими преподавателями физики и химии, чтобы они близко тебя не подпускали к опытам. Не хватает только, чтобы ты и в самом деле начала производить их с закрытыми глазами». «Да нет, это я так. Вообще-то меня уже не подпускают, так что тебе можно не ходить. Я-то, Саша, я так по тебе соскучилась». Таня опять прижалась щекой к его груди, закрыв глаза. «Как я все ждала, что ты вот-вот приедешь. А тут то одна война, то другая. А теперь уже никаких войн больше не будет?» «Теперь уже не будет. Теперь мы с тобой будем отдыхать. А, Татьяна, какие у тебя планы на лето?» «А у тебя?» «Вот завтра поговорим. Сейчас я прежде всего хочу помыться». Ты писала, что у тебя тут есть ванная. Да, кстати, как тебе вообще нравится квартира? Кажется, ничего. Ой, еще бы! Ты будешь купаться? Я сейчас приготовлю, подожди минутку. Таня выбежала из комнаты. Когда она вернулась, полковник рылся в своем чемодане, поставив его на стул. «Ты знаешь, есть даже горячая!» — весело объявила она. «Как странно!» «Никогда нельзя понять, что с этой водой. То по целым дням только холодная, то вдруг появляется горячая, и тогда уже круглые сутки, даже когда не надо. Ой, а у нас целую неделю в феврале не работало отопление. такое был мороз, ужас!» «Дядя Саша, а это правда, что в Финляндии было сорок градусов?» «Случалось», — ответил тот, доставая из чемодана пакетик. «Случалось и сорок». — Вот, Татьяна, тут я тебе кое-что привез. Хотела было не отдавать до окончания экзаменов, ну да уж. — Дядя Саша, я ведь тебе писала, что никаких подарков мне не нужно. — Да, но ты ставила условием, чтобы я возвращался поскорее. А поскольку мне пришлось задержаться... — Впрочем, если ты отказываешься... Он улыбнулся, делая вид, что хочет спрятать пакет обратно. — Ну нет, раз уж привез, то теперь поздно. «А что это?» Эта вещь сугубо практическая, так что тебе, может, и не понравится». Таня растеребила бумагу. «Ну, я просто не могу представить себе, что это может быть», озадаченно прошептала она, разглядывая кожаную коробочку на крышке, которой блестела вытесненная греческая буква, отдаленно ей знакомая. «Что же это за закаючка?» — Кажется, это было в физике, когда проходили электричество. — Ах да, это же единица сопротивления! — Ой, — сказала она немного разочарованно, наморщив нос. — Знаю, ты привез мне амперметр вместо того, что я тогда сожгла. — Нет, — улыбнулся дядя Саша, — этой штукой измеряется не ампераж. — Ладно уж, открывай. Все равно не догадаешься. Таня отклупнула крышку, сделала большие глаза и тихо ахнула. В коробке лежали квадратные золотые часики на чешуйчатом браслете. Несколько секунд она смотрела на них, не решаясь тронуть, потом вытащила и с тем же зачарованным видом надела на левую руку. Браслет легко и плотно оковал запястье. «Дядя Саша!» — прошептала Таня, поворачивая руку под светом люстры, и ищурясь на теплые вспышки золотых граней. «Дядя Саша, ну зачем такое?» Она счастливо вздохнула и, закрыв глаза, потерлась щекой о полковничьей нашивке на рукаве. «Ну, ну!» — пробормотал он, отстраняясь. «Что это еще за кошачьи манеры? Человек прямо с дороги, а ты лицом!» — Ничего, дядя Саша, спасибо, спасибо и спасибо, — проговорила Таня, целуя полковника по очереди в одну щеку в другую и в заключении в кончик носа. — Ну, отлично. Рад, если тебе понравилось. Я пошел мыться. — Приготовить чай, дядя Саша. В Инторге вчера давали копченую колбасу, как раз твою любимую. — Отлично, приготовь. Да, Татьяна, там у меня в чемодане какая-то курица. Вытащи ты ее. Она мне уже две газеты промаслила, будь она неладна. Через полчаса полковник вернулся, насвистывая куплеты Тореадора, довольный, с еще более красным лицом, в свежей гимнастерке с залежавшимися складками. Таня стояла посреди комнаты, вертя в руках его ТТ. Широкий ремень с коврой, съехавший на бедра, был нацеплен поверх ее халатика. Полковник нахмурился и оборвал свист. — А вот за это, сударыня, вы в следующий раз получите этим самым ремнем, — сказал он, ловко отобрав у нее пистолет. — Тебе миллион раз говорилось. Не сметь прикасаться к оружию. Ясно? — Господи! — Таня капризно сморщила нос, расстегивая пряжку. — Уже и посмотреть нельзя. — И потом, что ты грозишься? Ты меня и пальцем не тронешь, что я не знаю. Мать-командирша тронет по моей заявке. Она тоже не тронет, — хвастливо заявила Таня. Уже не тронет. Я теперь уже взрослая. — Вот разве что. Нашла себе спасение, — проворчал полковник. — Ну как там насчет чаю? — Садись, дядя Саша, все готово. А куру есть будешь? Нет, я поужинал в вагоне-ресторане. Мне покрепче, пожалуйста. Я знаю, дядя Саша, этого-то я еще не забыла. Довольно, спасибо. На здоровье. Так ты не хочешь? Я съем ногу, вот что я сделаю. Ммм, чудная кура, правда? М -м -м. ужас, я уже полгода не ела ничего вкусного. Что, плохо со снабжением? Нет, не в том дело. — Вообще-то в городе неважно, но в военторге, кажется, пока ничего. — Нет, просто у нас новая домработница. Раечка ведь вышла замуж, я тебе писала. Ну, а это, словом, ты сам увидишь. — Скверно стряпает, — улыбнулся полковник. — Поищи другую, в чем дело. — А вообще на такие вещи не стоит обращать внимания. — Ну, хорошо, расскажи, как ты тут жила, как школа. — По-прежнему опаздываешь? — Смотри, Татьяна, ты теперь с часами. — Нет, дядя Саша, я теперь уже не опаздываю. И вообще, я теперь стала такой хорошей, прямо самой не верится. — Ты понимаешь, я осенью, вернее, в начале зимы, так плохо стало учиться, просто ужас. Самой было противно. И тогда директор вызвал меня и сказал, что меня исключат. — Какое безобразие, Татьяна! — поморщился полковник. «Просто позор. Тебе еще плохо учиться». «Ну да. Вот и директор тоже сказал. Другие девочки, говорит, должны помогать дома, стоять в очередях и все такое, и учатся лучше меня. Мне так стыдно стало. Я даже разъявилась, правда. Но он дал мне месяц соку подтянуться, я и подтянулась. То есть не я сама, конечно. Это меня Люся тянула-тянула, как епку, знаешь, и, наконец, вытянула». Позор, Татьяна, повторил полковник. Был, поспешно сказала Таня. Допустим, а если повторится. Таня энергично замотала головой, продолжая объедать куриную ногу. Честное слово. Угу. Ну, посмотрим. Как Людмила? Хорошо, дядя Саша. Страшно красивая стала, ты представить не можешь. Страшно красивая? Нелепое выражение, Татьяна. Ну, это так говорится, а вообще, конечно, нелепое. И потом она такая умная, степенная, знаешь, прямо как взрослая. Я не знаю, что бы со мной было, если бы не Люся, правда. Охотно верю. Полковник улыбнулся и закурил папиросу. Да, Людмила замечательная девушка. Редкая. У Тани вдруг загорелись глаза. Она даже забыла о своей куре. «Дядя Саша, а почему бы тебе на ней не жениться? Через год, правда?» «Ой, вот бы мы чудно зажили втроем!» «Блестящая мысль!» — кивнул полковник. «Теперь я и в самом деле вижу, что ты выросла и поумнела». «Тебе все смешно!» — с обидой сказала Таня. «А я всерьез! Помнишь Евгения Онегина? Почему-то моя тёзка могла выйти замуж за Гремина, А между ними тоже была большая разница в возрасте. «Дядя Саша...» «Я слушаю». «Дядя Саша, а вообще можно выйти замуж после десятого класса?» Левая бровь полковника полезла кверху. «А за кого это вы, сударыня, собрались выходить замуж, позвольте вас спросить?» «Ну, дядя Саша...» Неожиданно для самой себя Таня вспыхнула вдруг до самых ушей. «Ну, как ты можешь?» «Я ведь просто спросила. Вообще...» «Ах, так, так...» — кивнул полковник. «Просто вообще... Безотносительно к себе...» «Ну, конечно же... Я понимаю...» «Увы, ничего не могу тебе сказать... Это уж тебе придется сбегать навести справки в ЗАГСе... Мне этими вопросами как-то не случалось заниматься... Пока не случалось...» «Ну вот...» — сказала Таня... Чего ради, я пойду в ЗАГС, очень нужно. Значит, ты не согласен жениться на Люсе. Как жалко. Но такую племянницу, как Люся, ты хотел бы иметь, правда? Я просто хотел бы, чтобы моя племянница обладала людмиленными качествами. Уяснила? Так точно. Но только это трудно, обладать Люсиными качествами. Но ничего, я обладаю другими. «И вообще, дядя Саша, ты не думай, я вовсе не такая уж плохая, правда?» «То есть я, конечно, плохая, но я хорошая уже тем, что сознаю, какая я плохая». Это мне пришло в голову на прошлой неделе. Полковник засмеялся. «Ты, Татьяна, становишься казуисткой. Катай-ка ты лучше спать, плохая хорошая. Уже поздно». «Спать? Что ты, дядя Саша?» «Скоро уже светает. Посмотри, который час!» Таня потерла браслет рукавом халатика. «Ой, прямо не верится, что это мои!» — вздохнула она. «Где ты их достал, дядя Саша? У нас таких нет». «Купил в Ленинграде». «Какой ты счастливый, дядя Саша! Всюду ездишь. То ты в Монголии, то в Москве, то в Финляндии. А я тут сижу и сижу». Ну, моим путешествиям завидовать не стоит, усмехнулся полковник. И потом не все же время ты тут сидишь. Вот прошлым летом ездила в минводы. Да, но это совсем не интересно. Дядя Саша, пожалуйста, поговорим сейчас насчет лета. Зачем ждать до завтра? Люся такая счастливица. Уезжает в Ленинград, ее пригласили знакомые, ты представляешь? Я ей уже сказала, что приду провожать и на зло ей лопну от зависти прямо на перроне и отравлю ей все удовольствие. Но это уже крайняя мера. К таким лучше не прибегать, чем лопаться. Сдавай поскорее экзамены и махнем с тобой куда-нибудь на побережье, скажем, в Сочи, согласна? Ой, дядя Саша, еще бы! Надолго у тебя отпуск? На месяц. у только... — Таня сделала разочарованную гримаску. — Служба, брат. Мы можем сделать вот что. Проведем там июль. Потом я вернусь, а ты оставайся на весь август. Если такой вариант тебя устраивает, то я закажу путевки. — Конечно, дядя Саша! — Хотя... — радость вдруг сбежала с ее лица. Она растерянно взглянула на дядю и, запустив губу, молча опустила голову. «В чем дело, Татьяна?» — удивленно спросил он. «Не знаю. Я сейчас подумала, что, возможно, не смогу поехать, дядя Саша». Не поднимая головы, Таня сняла с руки браслет и принялась щелкать замочком. «Дядя Саша, я должна рассказать тебе одну вещь». Полковник, нахмурившись, смотрел на нее с тревогой и недоумением. «Что? Что-нибудь серьезное?» Тихо спросил он. Таня, не глядя на него, закивала головой. — Ну что ж, я тебя слушаю. Он кашлянул. — Если ты считаешь нужным рассказать это мне, то... Словом, я постараюсь тебя понять, о чем бы ни шла речь. — Конечно, дядя Саша, — сказала Таня. Она помолчала еще, потом начала рассказывать в полголоса, нервно вертя в пальцах свой браслетик. Полковник молча сидел напротив, курил, за все время не проронив ни одного слова. Когда рассказ был окончен, за неплотно задернутыми шторами уже разовело утро. «Так что вот», — так же тихо сказала Таня. «Я просто думаю, что с моей стороны это было бы просто нехорошо уехать сейчас и оставить его одного». «А ты как думаешь, дядя Саша?» Полковник раздавил в пепельнице шестой окурок и вздохнул. «Что-то мне не нравится во всей этой истории», — сказал он, барабаня пальцами по столу и вскинув левую бровь. «Ты так и не выяснила, за что он тогда на тебя обиделся?» «Нет». «Но все же, что ты предполагаешь? Он мог тебя ревновать к кому-нибудь?» «Нет». Ты не встречалась ни с кем из молодых людей. Таня посмотрела на него удивленно. Ну, в классе, а кроме школы, ни с кем абсолютно. У меня нет ни одного такого знакомого мальчишки, чтобы с ним встречаться. В кино я бывала только с Люсей. Да, да. Он встал, прошелся по комнате и сел на диван, поглаживая расставленные колени. Видишь ли, дружище? Прежде всего, спасибо тебе за то, что ты нашла возможным рассказать мне все это. Меня это просто тронуло. Тронуло твое доверие, ты понимаешь. Так вот, если уж доверять друг другу, то говорить надо откровенно. Верно, Татьяна? — Конечно, дядя Саша, — тихо отозвалась Таня. — Так вот, если хочешь мое откровенное мнение... «Я бы тебе посоветовал не думать больше об этом, молодом человеке». «Не думать я не могу», — так же тихо, но твердо сказала Таня. «Татьяна, тебе ведь еще нет семнадцати». «Я знаю». «И у тебя еще впереди минимум шесть лет учебы». «Я знаю». «Но при чем это, дядя Саша?» «Странный вопрос». Ты хочешь выйти за него замуж?» «Не знаю. Я об этом никогда не думала. Ну, в таком случае, дядя Саша, я его просто люблю. При чем тут замужество?» «То есть, Татьяна?» Полковник пожал плечами. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Ну, конечно. Да ничего не конечно!» Сейчас-то я вижу, что ты еще настоящий ребенок. — Никакой я не ребенок, — упрямо сказала Таня, крутя бахромку скатерти. — И замуж я никуда не собираюсь. Я просто его люблю. — Человека, который тебя оскорбил? — Он меня не оскорблял. В общем, это было недоразумение, я уверена. Даже не попытавшись выяснить. — Ну что ж, Татьяна. Полковник развел руками. «Если ты так в нем уверена...» «Конечно, дядя Саша. Как же иначе?» «Хорошо, допустим. На эту тему я вижу говорить бесполезно». Таня встала из-за стола и приблизилась к нему. «Ты на меня сердишься, дядя Саша?» спросила она робко. «Но ведь я же не могу иначе. Не стану же я тебе врать». «Глупое ты существо, кто на тебя сердится? Я просто хочу тебе помочь, Татьяна, раз уж ты решила поделиться со мной своей проблемой. Давай теперь рассуждать логично. Ты уверена, что он достоин твоей любви?» «Я не могу так говорить. Я сама хотела бы быть достойной его». «Хорошо, это по существу одно и то же». Значит, этот вопрос отпадает, и обсуждать сейчас качество Сергея нечего. Следовательно, тебе нужно решить, как вести себя в дальнейшем, чтобы с ним примириться, так? Угу. Ну что ж, я думаю, таким образом. Прежде всего, не нужно торопить события. Пойми одну вещь, Татьяна. Если он тебя любит, он сам с тобой помирится. Сейчас у него семейное горе, ему не до этого». а через несколько месяцев все станет на свои места, и вы сможете спокойно разобраться в том, что там у вас произошло. Это я повторяю, если он тебя действительно любит. Но ну, а если нет? Во всяком случае, я надеюсь, что у тебя хватит гордости, Татьяна. Конечно, дядя Саша. Безусловно. Итак, ты согласна, что пока вам лучше не встречаться? Таня вздохнула. «Не вздыхай. Это будет лучше и разумнее во всех отношениях». «Я все же предлагаю тебе пока уехать, Татьяна. Поверь мне, это лучше. Тебе, я вижу, тоже нужно отдохнуть. А здесь ты, не встречаясь с ним, будешь чувствовать себя совсем скверно и вовсе изведешься. Ему-то ты пока ничем не поможешь, верно? Ни ему, ни себе». «Это правда», — печально сказала Таня. «Ну, видишь». «Словом, подумай, и давай съездим на море. Подумай об этом хорошо». «Я подумаю, дядя Саша». «Да, пожалуй, так будет лучше». «Именно лучше, поверь мне». «А теперь тебе пора собираться в школу, уже восьмой час». «Я сегодня не пойду, дядя Саша». «С какой то радости?» «Нет уж, брат, перед экзаменами пропускать не годится». Меня ведь все равно целый день тоже не будет дома. Наговоримся еще вечером. Оставшись один, полковник отдернул штору и распахнул окно. Солнечное утро хлынуло в комнату, ветерок шевельнул развернутый лист бумаги на столе, тронул край портьеры. Таня копошилась у себя, хлопала дверцы шифоньера, стучала ящиками письменного стола. Такая вот свежая весенняя зелень мерещилась ему тогда в Монголии, когда бригада совершала свой знаменитый марш-бросок через пустыню. Такая вот зелень, еще запотевший кувшин с ледяной водой, только что из-под крана, росистая зелень и холодная чистая вода без лимита. Его водитель умер в полдень на вторые сутки от теплового удара. Человека отодрали от рычагов, обжигаясь о броню, вытащили через узкий люк, и от человека не осталось ничего, ни знака, ни надписи, только песчаный холмик, и рядом рубчатые следы гусениц, которые исчезнут через час, занесенные тем же песком. А потом, на спинке сиденья еще не успел просохнуть пот погибшего, за рычаги сел другой, и снова, отщелкивая километры, Ползли и бежали цифры в черном окошке счетчика. Ревел за стальной переборкой, готовый расплавиться мотор. Нестерпимым жаром полыхала броня, По-госпитальному окрашенная белой масляной краской. Снова и снова и снова хрустел на зубах песок, И тяжелая, как жидкий свинец, била в виски кровь. Полковник стоял. У открытого окна, пронизанная солнечными бликами и празднично убранная белыми пирамидками цветов, перед ним шелестело листва каштанов, но его глаза видели другое — смотровую щель, пыльный зеленоватый триплекс, за которым взлетали и проваливались рыжие барханы под раскаленным до небом. «Дядя Саша!» — крикнула Таня из своей комнаты. «А как тебе понравился шахматный столик? Это ведь мой тебе подарок! Я и забыла сказать!» «Отличный столик, Татьяна! Я уже обратил внимание! Вот за это спасибо! Я о таком давно думал!» Полковник покривил душой. Он уже много лет довольствовался разграфленным куском клеенки, который можно было таскать свернутым в планшете. «Я рада, что тебе понравилось, дядя Саша!» — Ты знаешь, это ведь настоящая каэльская береза, правда? Дядя Саша, а как выглядит эта береза? Ты же их там видел. Это вроде нашей, подмосковной. Я, Татьяна, что-то не обратил внимания. Он подошел к столику и провел пальцем по его полированной доске, инкрустированной темными и светлыми квадратами с прихотливо переплетающимся узловатым узором древесины. Да, красиво. Но там, по правде сказать, было не до березок. Опустив голову и поигрывая за спиной сцепленными пальцами, полковник прошелся по комнате и остановился перед большой картой Финляндии. Услышав его тяжелые шаги, Таня закричала из своей комнаты паническим голосом. «Дядя Саша, не вздумай ко мне, я голая!» «Такие подробности можно дядьке не сообщать». Отозвался он, вглядываясь вниз карты, густо утыканной булавками с красными флажками. Очевидно, Татьяна на работа. Интересно, обозначена ли здесь та деревушка? Как ее? Кока Ярви. А, вот она. Здесь было единственное, танкоопасное направление, и финны это знали. А когда заранее знаешь, с какой стороны пойдут танки противника, то не так трудно их остановить. Разумеется, если есть технические средства, у ФИНов они были. Противотанковые мины, скорострельная противотанковая артиллерия, бронебойные 37-миллиметровые снаряды с начальной скоростью семьсот метров в секунду. У ФИНов всего этого было много. Отличная французская продукция. И каждый квадратный метр заранее пристрелен. Единственным решением там могла быть мощная артподготовка или хотя бы предварительный бомбовый удар с воздуха, хотя бы один. Но ничего этого не было, был только приказ. Танки БТ-7 с противопульным бронированием — двадцать миллиметров лобовой брони и по пятнадцать с бортов, и приказ прорвать оборону в указанном секторе. Впрочем, Шибалдаев был весел. Он тогда или не понимал, на что идет, или делал вид, что не понимает. Накануне получилось смоленское письмо. Родился сын, первенец, фотография которого прилагалась. За ужином счастливый отец держал карточку перед собой, прислонив ее к салонке, и показывал каждому входившему в столовую. — Нет, сходство-то какое, сходство, а? Тут уж гарантия на все сто, никаких, братцы, сомнений. Но с папин глаза мамины, так что прошу, братцы, не шутить. Сам Шибалдаев младший, наследник и калибр подходящий. «Три кило с во как!» Утром за минуту до атаки он еще раз включился в сеть батальона и вызвал Шибалдаева. «Как самочувствие, комбат!» В шлемофоне запищал голос, забиваемый перекличкой абонентов. «Выше среднего! Я же говорил! Всю ночь снился! Сегодня подарю! Это самое Ярви! Как это говорится? На зубок!» они обменялись еще несколькими шутливыми фразами. Все серьезные были уже переговорены, оставалось только шутить или ругаться, а потом в ясное утреннее небо всплыла ракета, и танки пошли, быстро набирая ход, выбрасывая из-под гусениц сверкающие фонтаны снежной пыли. Танк Шибалдаева подорвался первым, и финские артиллеристы расстреляли неподвижную машину аккуратно как на полигоне. От первого же попадания сдетонировала боеукладка, а ровно через шесть секунд он машинально засек время, загорелась машина сержанта Осьмухина, первого в батальоне гармониста. Сержант вместе с заряжающим остались внутри, а водитель выбросился из переднего люка, с ног до головы облитый неярким коптящим пламенем, и стал кататься по снегу Разрывая на себе комбинезон, Таня стояла перед раскрытым шифоньером, нерешительно теребя брительку. Ей очень хотелось надеть приготовленную с вечера белую блузочку с короткими рукавами, но оставить часы дома было свыше ее сил, а выставлять их на показ в первый же день было бы отвратительным хвастовством. Вздохнув, она вытащила синее платье, сшитое к Новому году. Ничего. Оно ей тоже идет, это говорят все. Правда, левый на крахмаленный манжет немного помялся, но да неважно. Через несколько минут она вышла в соседнюю комнату уже с портфелем под мышкой и шутливо присела перед полковником. «Ну и как?» Тот оглядел ее с ног до головы, одобрительно кивая. «Отлично, отлично». «Угу, хорошо, правда?» «Дядя Саша, тот лейтенант, что приезжал от тебя...» «Виген, а фамилию не помню. Где он сейчас?» «Сараян. Здесь. Где же ему быть? Мы приехали вместе». «О, он страшно симпатичный, правда. А куда ты девал карту, дядя Саша?» «Снял. Зачем она тебе?» «Да так. Я хотела, чтобы ты мне все рассказал. Это неинтересно, Татьяна. Ну, ступай, опоздаешь». «Угу. Я побежала». «А ты смотри, не засиживайся там до самого вечера!» Таня посмотрела на часики, звонко чмокнула полковника в щеку и вылетела из комнаты. Полковник постоял у окна, увидел, как племянница пересекла бульвар, обернувшись и помахав ему рукой, потом достал из чемодана початую бутылку коньяку и сел за стол. «Так-то, товарищ полковник...» Пробормотал он, выплеснув в полоскательницу остатки чая и на треть наполнив стакан коньяком. В конце концов, эти приказы, приказы атаковать танками через минные поля без артподготовки, отдавались не вами. От вас требовалось их выполнять, что вы и делали. Не потому, что хотели поскорее заработать лишнюю шпалу или боялись за свое положение. И даже не потому, что вас всю жизнь, еще со школы прапорщиков, приучали к мысли о том, что боевой приказ подлежит не обсуждению, а выполнению. Их нужно было выполнять во что бы то ни стало, те приказы на перешейке. Да, пусть Шабалдаев, пусть Осьмухин, пусть еще многие и многие. Но вы-то, полковник, сами понимаете, что означала граница в тридцати километрах от Ленинграда. Покосившись на скомканную карту в углу, он одним духом опорожнил стакан и, не закусывая, потянулся за папиросой. Так, об этом больше не думать. Теперь нужно думать, что делать с Татьяной. Кто бы мог ожидать? Девчушка. Совсем еще девчушка год назад. Да, полковник, это тебе не танки водить.